«Дней через пять мы к водам светлоструйным потока Египта прибыли. В лоне потока, легко поворотные наши, все корабли утвердив, я велел, что подборные люди там, на морском берегу, сторожить их остались. Другим же дал приказание с ближних высот обозреть всю окрестность. Вдруг загорелось в них дикое буйство». Они, обезумев грабить поля, плодоносные жители мирных Египта бросились, начали жен похищать и детей малолетних, зверски мужей убивая. Тревога до жителей Града скоро достигла, и сильная ранней зарёй соврала срать. Колесницами пешими, яркой медью оружий поле кругом закипело, Зевес, веселящийся громом, в жалкое бегство моих обратил, отразить ни единой силы врага не поспел, и отсюду нас смерть окружила. Многих тогда из товарищей медь умертвила, и многих пленных насильственно в град увлекли на печальное рабство. Я благовременно был вразумлен всемогущим Зевесом. О, для чего избежал я судьбины и верной не встретил смерти в Египте! Мне злее беды приготовил Краниун. Сняв с головы драгоценно украшенный кожаный шлем мой, щит мой сложивший с плеча и копье медно бросив, я подбежал к колеснице царя и с молитвой колено обнял его, Он меня не отвергнул, но, сжались с ним рядом сесть в колесницу, велел мне, лиющему слезы, и в дом свой царской со мной удалился, а с копьями, следом за нами много бежало их, смертью мне угрожавших. Избавлен был я от смерти царем. Он в гнев привести гостелюбца Зевса, карателя строгого дел злочестивых, страшился». Целых семь лет я провел в стороне той, и много богатства всякого собрал, египтяне щедро меня одарили. Год напоследок восьмой приведен был времен обращением. Прибыл в Египет тогда финикиец, обманщик, коварный, злой казнадей от которого много людей пострадало. Он увлекательной речью меня обольстив «финикию» где и поместье, и дом он имел, убедил посетить с ним. Там я гостил у него до скончания года. Когда же дни протекли, миновались месяцы, полного года круг совершился, и оры весну привели молодую. В Ливию с ним в корабле облетатели моря меня он плыть пригласил, говоря, что товар свой там выгодно сбудем». Сам же напротив меня не товар наш продать там замыслил. С ним и поехал я против желания добра, не предвидя. Мы с благосклонно-попутным пронзительно-хладным бареем плыли. Уж Крит был за нами, но Дий нам готовил погибель. Остров из наших очей в отдалении пропал, И исчезла всюду земля, и лишь небо с водами слиянное зрело Бог, громоверже, скронил он тяжелую темную тучу, прямо над нашим сгустил кораблем, и под ним потемнело море, и вдруг заблистав, он с небес на корабль громовую бросил стрелу. Закружилось пронзенное судно, И дымом серым его обхватило. Все разом товарищи были сброшены в воду, И все, как вороны морские, рассеялись в шумной исчезли пучине. Возврата лишил их Краний он всех. Лишь объятого горем великим меня надоумил вовремя он корабля остроносого мачту руками в бурной тревоге схватить, чтоб погибели, верно избегнуть. Ветром губящим во власть отдался я, привязанный к мачте. Девять носившихся дней по волнам. На десятый с наставшей ночью к обрегу феспротов Высокобегущей волною был принесен я. Федон, благомыслящий царь их бесплаты, Долго меня у себя угощал, по Поелику я милым сыном его был, Терзаемый голодом встреченный, в царский дом приведен. На его я, покуда мы шли, опирался руку. Когда же пришли мы, он дал мне хитон и хламиду, Там я впервые узнал о судьбе Одиссея. Сказал мне царь, что гостил у него он, В отчизну свою возвращаясь. Мне и богатство какое скопил Одиссей, показал он. Золото, медь и железную утварь чудесной работы. Даже и внукам в десятом колене достанется много. Столько сокровищ царю Одиссей в сохранение оставил. Сам же пошел, мне сказали, в Додону, затем, что паракул темно-синистого диева дуба его научил там, как по отсутствии долгом, открыто ли, тайно ли в землю тучны, так и ему возвратиться удобнее будет. «Мне самому, совершив возлияние в доме, поклялся царь, что и быстрый корабль уж устроен, и собраны люди в милую землю отцов проводить Одиссея. Меня же он наперед отослал по елику, корабль приготовлен был для феспротов в Дулихий, богатый пшеницей ушедших. Он повелел, чтоб к Акасту, царю безопасно я ими был отвезен». Но они злонамеренным сердцем иное дело замыслили в бедствии ввергнуть меня, сговорившись. Только от брега в корабль отошел мореходный. Час наступил мне, назначенный ими для жалкого рабства. Силой сорвавшись меня и хитоны, и хламиду, они мне вместо их бедные рубище дали с нечистой рубашкой, В жалких лохмотьях, как можешь своими глазами ты видеть. Вечером прибыли мы к берегам многогорной Итаки, Тут с корабля крепкозданного прежде веревкою плотно свитую, Руки и ноги связав мне, все на берег вместе вышли, Чтоб, сев на зыбучем песке, там поужинать сладко. Я же от тягостных уз был самими богами избавлен. Голову платьем, изорванным в тряпке свою обернувши, бережно судно я к морю скользя по кормилу спустился, бросив в него я поспешно обеими праве руками поплыл и силы свои напрягал, чтоб скорее из глаз их скрыться. В кустарнике, густо покрытым цветами, лежал я клубом, свернувшись. Они ж в бесполезном искании с криком бегали мимо меня. Напоследок нашет неудобным доли напрасно бродить, возвратились назад и, собравшись все на корабль свой, пустились в путь. Так самими богами был я спасен. И они же меня проводили в жилище многоразумного мужа. Еще не судьба умереть мне. Страннику так отвечал ты, Евней, свинопас богоравный. Бедный скиталец, все сердце мое возмутил ты рассказом многих твоих приключений, печали и странствий далеких. Только одно не в порядке. Зачем о царе Одиссеи ты помянул? И зачем так на старости лет бесполезно на ветер лжешь? По несчастью, я слишком уверен, что мне уж здесь не видать моего господина. Жестоко богами был он преследуем. Если б он втрое погиб на сражении, Или у друзей на руках, перенесши войну, здесь скончался, Холм гробовой был над ним бы насыпан ахейским народом, Сыну б великую славу на все времена он оставил. Ныне же гарпии взяли его, и безвестно пропал он. «Я же при стаде живу здесь, печальным пустынником. В город к ним не хожу я, как разве когда Пенелопуль бываю призван, чтоб весть от какого пришельца услышать. Они же гостя вопросами, жадно усевшись кругом, осыпают все, как и те, кто о нем, о возлюбленном искренно плачут, так и все те, кто его здесь имущество грабит без платы». Я ж не терплю ни вестей, ни расспросов о нем бесполезных с тех пор, как был здесь обманут бродягой тольским, который, казни страша за убийство, повсюду скитался и в дом мой им был заведен. Я его с уважением принял. «Видел я в Крите, в царевом дворце Одиссея», — сказал он. Там исправлял он свои корабли, потерпевшие в бурю. Летом и так говорил Одисей мне вы так Итаку, Я и товарищи будем с несметно великим богатством. Ты же, старик, испытавший столь много, Нам посланный Дием, баснею мне угодить, Иль меня успокоить не думай, мной ни за это уважен, ни тем мне любезен ты будешь, нет? Я зевеса страшусь, гостелюбца, и сам ты мне жалок кончил. Ему, отвечая, сказал Одиссей хитроумный, «Подлинно, слишком уж ты недоверчив, мой добрый хозяин, если и клятва моя не вселяет в тебя убеждения, можем, однако, мы сделать с тобой уговор, и пускай нам будут обоим поруками боги, владыки Олимпа. Если домой возвратиться, как я говорю, господин твой, Дав мне хитон и хламиду, меня ты в вдулихий, Которые сердцем так жажду увидеть отсюда отправишь. Когда же мне вопреки, господин твой домой не воротится, Всех ты слуг соберешь и с утеса низвергнешь меня, Чтоб вперед вам басен нелепых не смели Рассказывать здесь по бродяге. Страннику так отвечая, сказал свинопас богоравный, Друг... Похвалу повсеместную, имя бы славное нажил я меж людьми, И теперь и в грядущее время, когда бы в дом свой принявший тебя и тебя угостив, Как прилично, жизнь дорогую твою беззаконным убийством похитил. Сердцем веселым краниуну мог бы тогда я молиться, Время, однако, нам ужинать... Скоро воротятся люди с и тогда и желанную вечерю здесь мы устроим. Так говорили о многом они, собеседуя сладко. Скоро с стадами своими пришли пастухи-свиноводы. Стали свиней на ночлег, их они загонять, и с ужасным визгом и хрюканьем свиньи спирая сломились в закуты. Тут пастухам подчиненным сказал свинопас богоравный — Лучшую выбрать свинью, чтоб, зарезав ее, дорогого гостя попотчивать с ним и самим насладиться едою. Много тяжелых забот нам от наших свиней светлозубых. Плод же тяжелых забот пожирают платы другие. Так говоря, топором разрубал он большие полена, те же свинью пятилетнюю жирную взяв, и вогнавшие в горницу с ней подошли к очагу. Свинопас богоравный, сердцем он набожен был, наперед о бессмертных подумал. Шерсть щепотку сорвав с головы у свиньи светлозубы, бросил ее он в огонь, и потом всех богов призывая, стал их молить, чтоб они возвратили домой Одиссея. Тут он ударил свинью, сбереженном от трубки поленом, Замертво пала она, и ее опалили, дорезав тотчас другие. Рассекли на части и первый из каждой части кусок, Отложенный на жир для богов, был Евмеем брошен в огонь, Пересыпанный ячной мукой. Остальные с части на острые вертелы вздев, На огне осторожно начали жарить. Дожарив же, свертелов сняли, и кучи все на подносные доски сложили, и поровну начал пищу всех отделять свинопас. Он приличие ведал. На семь частей, предложенное все разделив, он назначил первую нимфам и эрмию Майину сыну вторую. Прочь ж каждому, кто как сидел, наблюдая порядок, роздал, но лучший хребтовую частью свиньи острозубой гостя почтил. И вниманием таким несказанно довольной, голос возвысив, сказал Одиссей хитроумный — да будет столь же евмей и к тебе многомилостив вечный кранион сколь ты ко мне сироте старику был приветлив и ласков Страннику так отвечал ты, Евмей, свинопас богоравный, «Ешь на здоровье, таинственный гость мой, и нашим доволен будь угощением. Одно нам дарует, другого лишает нас, своенравный в даяниях, крани он ему все возможно». С теми словами он первый кусок, отделивший бессмертным в жертву, пурпурным наполненный кубок вином Одиссею, градорушителю подал. Тот сел за прибор свой и мягких хлебов принес им месавлей, который в то время, как в Трое царь Одиссей находился, самим свинопасом из денег собственных был без согласия царицы, без спроса с лаэртом куплен для разных прислуг. У Тофийских купцов мореходных. Подняли руки они к приготовленной лакомой пище. После когда насладились довольно питьем и едою, хлеб со стола был проворным мясавлеем снят, а другие, сытые хлебом и мясом, на ложе ко сну обратились. Мрачно-безлумно была наступившая ночь». Из ливень холодный шумел, и зефир бушевал дожденосный. Начал тогда говорить Одиссей. Он хотел, чтоб хозяин дал ему мантию, или свою, или с кого, и из других им снятую, ибо о нем он с великим радушием пекся. Слушай, Евмей, и послушайте все вы. Хочу перед вами делом одним я похвастать. Вино мне язык развязала, силы вина несказанна. Она и умнейшего громко петь, и безмерно смеяться, и даже плясать заставляет. Часто внушает и слово такое, которое лучше б было сберечь про себя. Но я начал и должен докончить. Но для чего я не молод, как прежде? И той не имею силы, как втрое, когда мы однажды сидели в засаде. Были от Ритменилай с Одиссеем вождями, и с ними третий начальствовал я, к ним приставший по их приглашению. К твердо высоким стенам многославного града пришедшие, все мы от них недалеко в кустарнике, сросшимся густо, между болотные осоки, щитами покрывшись, лежали тихо, была неприязненна ночь. Прилетел полуночный ветер с морозом, и сыпался шумно-холодной метелью снег, и щиты хрусталем от мороза подернулись тонким. Теплые мантии были у всех эхитоны, и спали ими, одевшись спокойно они под своими щитами. Я ж безрассудный товарищу мантию отдал, собравшись в путь, не подумав, что ночью дрожать от мороза придется. Взялся со щитом я лишь пояс один мой блестящий когда же треть совершииласьсын ночи и звезды склонились и с неба так я сказал Одиссею, со мною лежавшему рядом локтем его подтолкнув во мгновенье он понял в чем дело ола иртит многохитростный муж одисей благородный Смертная стужа, порывистый ветер и снег хладоносный мне нестерпимы. Я мантию бросил, хитон лишь злой демон взять надоумил меня. Никакого нет средства согреться, так я сказал. И недолго он думал, что делать. Он первый был завсегда и на умные советы, на храброе дело. Шепотом на ухо мне отвечал он, молчи чтоб не мог нас кто из Ахеян, товарищей наших здесь спящих, подслушать. Так отвечав мне, привстал он и голову, локтем подперши, Братья, — сказал, — мне приснился божественный сон. Мы далеко, слишком далеко от наших зашли кораблей. Не пойдет ли кто к Агамемнону, пастырю многих народов, Атриду с просьбой, чтоб в помощь людей нам прислать с кораблей не замедлил? Так он сказал. Поднялся, пробудившись, Фуат Андремонид. Сбросив для легкости с плеч пурпуровую мантию, быстро он побежал к кораблям. Я ж оставленным платьем одевшись сладко проспал до явления златопрестольной деницы. О, для чего я не молод, не силен, как в прежние годы? Верно, тогда бы и мантию дали твои свинопасы мне, И ль могучего ль мужа во мне уважая. «Ныне ж кто хилого нищего в бедным уважит?» Страннику так отвечал ты, Евмей, свинопас богоравный. «Подлинно чудную повестью нас ты, мой гость, позабавил. Нет ничего неприличного в ней, и на пользу рассказ твой будет». Не в платье ты здесь, и ни в чем для малящего много бед испытавшего странника нужным отказа не встретишь. Завтра, однако, в свое ты оденешься рубище снова. Мантий у нас здесь запасных не водится, мы не богаты платьем, у каждого только одно, он его до износа с плеч не скидает. Когда же возлюбленный сын Одиссеев будет домой... Он и мантию даст, и хитон, что одеться мог ты, И в сердцем желанную землю ты будешь отправлен. Кончив, он встал и пошед, Близ огня приготовил постелю гостю, Накрывши овчины ее и косматую козью шкурою, Лег Одиссей на постель, На него он набросил теплую, толсто-сотканную мантию, Ею уж, во время зимней бушующей дикой метели он сам одевался. Сладко на ложе своем отдыхал Одиссей, и другие все пастухи улегли со кругом, но Евмей разлучиться с стадом свиней, опасаясь, не лег, не заснул. Он, поспешно взявши оружие, в поле идти изготовился, видя, как он ему и далекому верен». В душе веселился тем одиссей. Свинопаз же, на крепкие плечи повесив меч свой, Оделся косматый от ветрозащитной широкой мантии, Голову шкурой козы шорстной окутал, После копьё собак и навстречу с ночным побродягой взял И в то место пошел ночевать, где клычистые свиньи спали под сводом скалы, недоступным дыханию болея. Грабить поля плодоносные жители мирных Египта, разбойничье нападение каких-то морских народов на Египет, засвидетельствованные многочисленными письменными памятниками древнего Египта. Весьма вероятно, что этими морскими народами были греки, достигшие в эпоху критской культуры большого могущества на море. Из египетских документов знаем мы и о людях с севера, поступавших на службу к фараонам. Таким образом, в основе вымышленного рассказа Одиссея лежат подлинные исторические воспоминания. В Додону затем, чтоб Оракул, жрецы Оракула Дия, Зевса, в Дадоне предсказывали будущее по шелесту листьев священного дуба или по пению птиц на нем. Мантия Хлена — обычное верхнее платье греков, теплый плащ, которым окутывались поверх хитона. Пояс — рот короткой юбки, обшитый металлическими пластинками и покрывавший живот и ноги выше колена.